Голова пятая. «Стой!» Я остановился, как вкопанный, едва не врезавшись головой в грудь Асуру. Первый наследник смотрел на меня пристально, с прищуром, будто целился в меня из арбалета. «Что?» — просила я растерянно, не зная, как вести себя со старшим. Он практически не снисходил до меня, предпочитая не замечать. Впрочем, никогда и не обижал. Ну, примерно так, как кто-то проходит мимо бродячего кота. И не пнет, но и погладить не нагнется. Асур не ответил, выдержал паузу, потом вдруг улыбнулся. — Послушай, младший, насколько я слышал, ты делал успехи в ботанике. Любишь с растениями возиться? — Откуда знаешь? Совершенно автоматически спросил я и тут же скривился. Ну как он может не знать в самом-то деле? Уж на то пошло, он первый наследник, и когда отец куда-то уезжает один, всегда оставляет его главным по клану. Отец доверяет ему без всяких оговорок, и это без вариантов. Если не доверять своему первому наследнику, кому тогда еще доверять?» «Знаю», — улыбнулся Асур, и вдруг оказалось, что улыбка моего брата вполне приятная и совсем даже не глумливая Он еще помолчал, будто собираясь с мыслями, и продолжил. «Знаешь, я считаю, что отец с тобой слишком строг. Ну, не всем же быть такими воинами, как мы». Ну, получилось так, что ты вот... Хм, ботаник. И что теперь? Родной кровью ты быть не перестал? А то, что он иногда говорит про мать, я этого не одобряю. Мама была очень хорошей женщиной и очень правильной. Скарлу спроси, если что. Старуха не соврет. Снова пауза, взгляд с пространства. И вдруг подмигнул. Ты ведь, наверное, не знаешь, но я скоро женюсь. По возвращению из столицы. Помнишь, у нас гостила девчонка из клана Элос? Ну, Диора. Рыженькая такая. Хм, ты, наверное, маленький еще был. Не помнишь? Помню. Почему нет? Пожала плечами. Шумная такая. Вопила все время. Бегала, сломала у меня два цветка. Я ее водой облил из ковшика. Отец на меня ругался. Водой облил. Хохотнула Сур. Ты меня позабавил. Надо будет ей напомнить. <смех> Отомстил, да. Асур смеялся, но мне было не смешно. Я тогда вырастил три цветка, долго придумал их форму, цвет, воздействовал на них заклинаниями, добавлял специальные снадобья под корень. А эта дура взяла да и сорвала цветы, и прежде чем я успел ее остановить. Я был в такой ярости, что погнался за ней и облил из ковшика». Только честно сознаться облил не водой, а разведенным в воде дерьмом. Целая бочка его стояла у меня на огороде для подкормки. У нее вся спина была коричневой. Видно, девчонка постеснялась сообщить, что я ее так опоганил. Сколько ей тогда было? Хм, лет десять или меньше? Не помню. Сейчас она вошла в возраст, это понятно. Иначе ее не предназначили бы в невесты брату. То есть ей лет пятнадцать или шестнадцать? Он гораздо ее старше, что, впрочем, в этом мире совершенно нормально. Здесь люди и зреют раньше, и раньше уходят на тот свет. Обычное средневековье. Только еще здесь существует магия. А так, наполовину Япония, наполовину Европа. Ну, может, еще щепотка Китая. Так сразу и не поймешь, чем Китай отличается от Японии в плане боевых искусств и всякой такой лототы. По крайней мере, я этого не могу различить. Не специалист. Отсмеявшись, Ассур перешел к сути дела. «Братец, я хочу тебя попросить. Вырасти мне на свадьбу несколько цветов для свадебного букета невести. И таких цветов, каких ни у кого в мире нет. Я же знаю, ты можешь. Ты самый лучший ботаник в мире. По крайней мере, лекарь, так мне сказал». Идио рассказала, что цветы, которые она сорвала, были самыми прекрасными цветами в мире, и что, если я хочу ее порадовать, должен подарить такие же, а может, даже и получше. «Сумеешь?» Я задумался, не поднимая взгляда. Брат ждал. Вот как я могу ему отказать? Тем более, что задача для меня по большому счету очень интересна. Обожаю работать с цветами. Сложно, конечно. Приходится каждый день сидеть над растениями по часу, не меньше. Раскачивать их внутренние состояния, одновременно формируя в этом растении желание вырастить цветок именно такой расцветки, такой формы и с таким запахом, какой я хочу. Это сложно. Очень сложно. Брат этого не знает. Ему кажется, подошел маг-ботаник к цветку, дунул, плюнул, и получилось нечто редкое, такое, что все ахнули. Но так не бывает. И, кстати, я ведь работаю не с цветами, вернее, не с натуральными цветами. Я могу вырастить бутон на любом растении, будь то полынь, чертополох или кустик моржевельника. Но, повторюсь, работы тут выше крыши, и результат совершенно непредсказуем о чем я тут же и сообщил Асуру. Он сдвинул брови, будто пытаясь понять то, о чем я ему сообщил, вздохнул и слегка упавшим голосом спросил. «Ну так все-таки, ты берешься за это дело? Или не сможешь?» Я тоже вздохнул. Очень трудно объяснить какую-то научную теорию человеку, который читает и пишет, можно сказать, через силу, который не интересуется ничем, кроме способов лишения жизни одного человека или группы лиц. солдафона если одним словом. Я постараюсь, но результата гарантировать не могу. Как только приедем из столицы, сразу и займусь. «А почему не сейчас?» Слегка разочарованно переспросил брат. «Я бы отослал букет в клан невесты, она была бы совершенно счастлива». «Ох уж эти неучи, ох уж эти великие бойцы!» «Брат, чтобы вырастить этот букет, я же тебе сказал, мне нужно будет неделю сидеть над грядками и воздействовать на растения своей магией Неделю!» Что будет, если я сейчас попробую сделать эти цветы? Возможно, что мне не хватит даже недели. А если процесс пойдет не туда, бросать и начинать все заново? Это очень сложный процесс, поверь мне. Я не собираюсь опозориться и опозорить тебя, предлагая твоей невесте какой-то там поганый веник. Так что тут нельзя подходить к делу в торопях. Уверен, что свадьба будет не ранее, чем через две недели после возвращения. Так что у нас будет достаточно времени. А пока мы ездим... Я продумаю, что хочу сделать, потренируюсь, подберу нужные воздействия и нужные снадобья, и все получится хорошо». «Слушай, ты такой умный!» «С видимым и неподдельным уважением», — сказала сур «Отец и братья считают тебя придурком. Я же никогда так не считал. Вообще, всегда уважал людей, которые умеют работать головой. Ученые, маги, лекари. Как же без них жить?» «Моих знаний не хватает, чтобы понять то, о чем ты сейчас рассказал, но уверен, ты не ошибаешься. И я ведь с лекарем говорил, он тебя очень уважает, и ругал нас за то, что мы тебя недооцениваем. Ты будешь хорошим главой», — неожиданно для себя сказал я, глядя в жесткое, со шрамом на щеке лицо Асура. «Лучшим главой, чем отец. Ты умный. Только умный может признать себя неправым и не знающим Ведь всегда есть тот, кто знает больше тебя». Брат посмотрел мне в глаза, удивленно поднял брови и помотал головой. «Да, ты точно не такой придурок, каким тебя представляют. Мы еще поговорим с тобой, когда вернемся из столицы. Или раньше. И думаю, изменим твою жизнь. А сейчас мне пора. Увидимся, братишка». Он повернулся и пошел прочь, привычно придерживая рукой длинный полуторный меч, прицепленный к поясу. Ассур уже давно с ним не расставался, как и положено первому наследнику. Первый всегда должен быть готов к бою, ибо он, как и мастер оружия, всегда наготове, готове, чтобы сходу вступить в бой, когда это понадобится. Кстати, я тоже сейчас получил некий когнитивный диссонанс. Я ведь считал первого абсолютным придурком, как и он меня, только ровно в противоположном направлении. Мой старший брат вовсе не глуп, и недостаток образования восполняет своим природным умом и способностью выстраивать логические цепочки и не руководствуется своими эмоциями. Насколько помню, он всегда был самым спокойным из братьев. Дальше я побрел в раздумьях, витая мыслями где-то в недостижимых империях И надо же было так случиться. Снова едва не воткнулся головой в человека, только уже не в грудь, а почти в самое что ни на есть пузо. Кендалл довольно-таки высок, а в сравнении со мной никак не растущим до нужных высот, что всегда было предметом досады бывшего владельца тела, Мастер над оружием был просто великаном. Богомол с человеческим лицом. «Приветствую, младший наследник!» Ацелютовал он мне официальным, церемониальным образом. «Приветствую, мастер!» Я тоже ударил себе в грудь кулаком, но не поклонился. Поклон — это его дело. А я все-таки наследник клана, и кланяюсь только равным себе по положению. «Младший наследник, я бы хотел просить тебя...» «Мастер, давай без церемоний, ладно?» Невежливо перебил я его на правах человека, который знает Кендала с детства и который в качестве мелкого спиногрыза не раз сидел у него на коленях. — Ладно, Альгиз. Тонкие губы мастера раздвинулись, будто раскрылась щель в каменной скале. — Я хотел бы просить тебя об услуге. — Какой услуге? — насторожился я, и сердце мое неприятно заныло. — Что еще такое? — Просто-таки поветрие. — Неужели этот собрался жениться? Так он ведь женат. Его жена живет в городе, в усадьбе, как и двое детей, которые иногда появляются у нас в замке. Двое парнишек, погодков, младше меня возрастом. Одному одиннадцать лет, другому десять. Общаться с ними мне не интересно, так что я ничего не знаю о них, кроме имен. Сам же мастер посещает свой дом три-четыре раза в неделю, по большей части ночуя в замке, где у него есть свои апартаменты. В замке столько места, что тут можно было бы разместить и тысячу мастеров над оружием. Так что здесь нет ничего удивительного. Сам же мастер живет исключительно воинским делом. Удивительно, как у него еще дошли руки до женитьбы и изготовления детей. Впрочем, в общем-то, совсем не руки тут нужны. Я хочу попросить тебя вырастить растение которые можно было бы использовать для заживления ран. Ну, типа багана, который возят к нам с севера. — А зачем? — удивился я. — Ну, возят и возят, да и пусть возят. Да, он убирает горячку от раны, способствует быстрому заживлению. Но то же самое делает наш лекарь. Зачем заново изобретать лук и стрелы? — Ну, что касается лука и стрел, они всегда совершенствуются, — смехнулся Кэндалл. — Хотя идея все-таки остается прежней. А насчет лекаря он не всегда рядом. Каждый из наших воинов в идеале должен иметь с собой пакетик с лекарской травой. Баган дорог, а кроме того, в последнее время стали возить какую-то фальшивку. Недавно парнишка разрубил себе ногу топором, а лекари как на грех, не было рядом. И что? Посыпал рану баганом, и ничего не произошло. Почти ничего. Так кровь остановилась, и, в общем-то, все. А настоящий баган сразу же остановил бы кровь, и минут через пять рана начала бы затягиваться. Но этого не произошло, поэтому сделал вывод, нас обманули». В этой смеси хорошо, если есть десятая часть багана. Естественно, я знал, что представляет из себя баган, и видел, как он лечит. Здоровская штука. Это растение само по себе запасает в своих листьях и стеблях добрую порцию силы, и, попадая в рану, касаясь тела, ее высвобождает. И получается так же эффективно, как если бы лечением занимался самый настоящий лекарь-маг. И весь фокус в том, что лечить багана может и человек, абсолютно лишенный магического дара. Посыпал в рану, послушал, как вопит раненый человек. Ох, и болезненная дрянь этот боган И через полчаса тот встал и пошел, а на месте раны у него только старый розовый рубец. Магия, черт ее подери. Магию накапливают и растения, и животные. Те растения, которые накапливают магию, становятся магическими артефактами. Хищные животные, обладающие магией, делаются хитрыми и очень умными убийцами, И стоит больших усилий уничтожить это умное, коварное, по-звериному беспринципное живое существо. Особенно, если такой умник появляется у леопардов, тигров, львов и, как ни странно, у крокодилов, здоровенных наподобие австралийских. это Этакой бронированная рептилия весом в тонну и обладающая разумом десятилетнего ребенка. Бррррр! А чтобы из хищника получился такой вот магический умник, Ему нужно сожрать большое количество травоядных животных, наевшихся магических растений вроде багана и ему подобных. В общем, все упирается в магическое растение. Ведь это они собирают себе минералы из земли и магию из пространства. Те, кто считает ботаников бесполезными существами, годными лишь для увеличения урожайности и выращивания новых видов растений, безмозглые, тупые придурки. Вся магия, все наше умение магичить, зависит именно от растений. Я уже давно, несколько лет назад, прочитал в старом трактате этот ошеломивший меня вывод. А еще было сказано, что если долго и усиленно кормить человека магическими травами, то даже не способный к магии человек обретет очень даже приличные способности магичить. Как именно? Это уже индивидуально. Никто не может предсказать, какие именно магические способности проснуться в том или ином индивидууме. А что касается людей, уже имеющих способности к магии, после курса травоедения их сила как магов может увеличиться многократно. Колдун первого уровня поднимется до пятого. Колдун пятого может стать мастером. Мастер-магистром, для которого вообще нет никаких преград в магии. Или умрет. Да, один из 50 желающих улучшить или обрести магические способности, как минимум один из пятидесяти умирает по совершенно непонятным никому причинам. Есть предположение, что он слишком перегружает свои органы, накапливающие силы, и те просто взрываются, не способные сдержать магическую энергию в своих хранилищах. Какие именно органы? Да все. Сердце, печень, селезенка. Каждый из органов способен накапливать и удерживать магическую силу. А если ее поступает из мозга слишком много, по предположениям ученых... Именно мозг является приемником магической силы, и он отправляет магию на хранение во внутренние органы. Хранилища не выдерживают. Это похоже на то, как если бы в батарее пустили слишком много зарядного тока. Бах! Огонь, дым и вместо батареи грязные ошметки. Утрирую, конечно, но по сути именно так. Я картинки видел, что именно случается с людьми, которые не выдержали большого объема силы. Фарш. Фарш из внутренних органов и мышц. Кожа, кости и фарш. Отвратительное зрелище, даже на картинке. Особенно, если у тебя хорошо развито воображение. «Мастер, я постараюсь что-то такое сделать», — осторожно ответил я, — «но только после возвращения из столицы. Это большая, серьезная работа, так что...» «И еще», — Кендалл испытывающе посмотрел на меня, — «ты не хотел бы позаниматься со мной отдельно? Мечевым боем, рукопашным? У тебя задатки отличного бойца» но ты слишком мало времени уделяешь тренировкам. Я наблюдал за тобой на последнем занятии и, честно сказать, удивился. Ты очень продвинулся в уровне тренированности. Быстрый, ловкий. Ты мог бы перебить больше половины моих бойцов охраны даже сейчас. Но было бы очень хорошо, если бы ты поднялся до уровня своих братьев. Как ты на это смотришь?» «Плохо», — криво усмехнулся я. «Если буду столько времени уделять маханию железкой...» У меня не останется времени ни на что. Например, на те же занятия с выращиванием лекарственного растения. Мастер, каждый должен заниматься своим делом. Братья воевать, я заниматься наукой, лекарскими снадобьями. Зачем делать из меня бойца, если я этого просто не желаю? Если у меня душа тянется совсем к другому? Ну что ж, наверное, ты прав. Мастер над оружием посмотрел на меня с каким-то странным выражением. Уважение, удивление. Ты стал очень умен, даже не по годам умен. По поводу лечебной травы, постарайся, пожалуйста. Лекарь сказал, что если кто и сможет это сделать, то только ты. Я ему не поверил, а теперь вот вижу. Да, ты можешь. Я чувствую это. Так что надеюсь на тебя. Кендалл прошел мимо, делая широкие шаги своими сухими длинными ногами. А я остался стоять, раздумывая о том, что же это такое делается. За один день вот такие события. Два человека из моего окружения и не самые, понимаешь ли, простые люди вдруг делают мне комплименты и признают мой ум и образованность. Хм. Чем это мне грозит? Кстати, язык бы вырвать этому чертову лекарю, чтобы лишнего не болтал. Нет, ну так-то я могу понять его цель. Старику хотелось, чтобы меня больше уважали. Он хотел приподнять меня в глазах окружающих. Вот только зачем мне это надо? Привлекать к себе внимание? Пусть бы я оставался бестолковой мальчишкой, зачитывающимся дурацкими старинными книжками, никому не нужными и не интересными Не хочу к себе внимания. Хочу тишины, покоя, как там окрица, который спокойно живет под теплым сырым пеньком. И это желание сразу нас обоих, и Альгиса, и Фролова. Не любим мы суеты. По разным причинам, но не любим оба. В Апале есть свои хорошие стороны. Например, не надо быть на ужине с папашей со всей элитой этого клана. Выслушивать папашины нравоучения, его плоские шуточки под хохот моих братьев. Не надо давиться жратвой под ехидные замечания братцев. Сидишь себе в своих апартаментах, уписываешь за обе щеки то, что принесла Скарла, и переругиваешься с ней, попутно черпая из слов старухи дополнительные сведения о ее жизни и о жизни империи вообще. С удивлением обнаружил, что в памяти, любезно оставленной мне исчезнувшим в небытии Альгесом, есть кое-какие, на первый взгляд, невидные, но на самом деле очень важные пробелы. Например, он ни черта не интересовался политикой, от слова «совсем». Его интересы простирались совсем в другом пространстве. Магия, естествознание, лекарские дела, травничество и все такое. А вот отношения между кланами, отношения кланов и государственной власти, это ему было неинтересно, и знания его в этом плане находились в зачаточном состоянии. Ну да, он знал, что существует империя, ей правит император, вокруг него сидят советники, составляющие законы, и которые император потом утверждает или не утверждает. Вот, в общем-то, и все». Хорошо, хоть имя императора знал. Ангир Третий. Сына его старшего имя знал. Первый наследник Орм. Главнокомандующий армией и флотом. А в остальном для него политика была темным делом. И это очень печально. «Я считаю, что с этим вызовом к императору дело нечистое». Продолжилась Карла, сидя напротив меня верхом на стуле, как на жеребце. В штанах, в которых ходят все степняки, и мужчины, и женщины, сидеть ей было вполне комфортно. Голубые глаза горели огнем. Представляю, какой она была в юности. Небось, искры только летели. Горячая кровь, степная. «И почему так считаешь?» Пробубнил я, набивая рот горячим, тающим во рту мясом в остро-сладком соусе. «Вкусно, между прочим. Потому что просьба к голове клана взять с собой всех своих сыновей по меньшей мере странна. Твой отец считает, что это особое благоволение императора» что таким образом тот хочет показать главе клана, насколько он его ценит, а может даже дать одному из сыновей должность при дворе, или двум сыновьям, или трем. И тогда клан утвердится у трона и начнет свою новую жизнь. Возможно, прирастет землями, ведь император щедр и любит дарить новые владения, особенно если они располагаются в степи. Скарла вдруг скрипуче хихикнула и недоверчиво помотала головой. Помолчала. — добавила. — Да, на твоем отце боги отдохнули. Дед был собирателем, этот парень — разрушитель. За короткое время так профукать состояние клана. Это надо уметь. Эх, если б дед был жив. — А почему он так рано умер? Не, ну так-то я знаю, что он погиб на войне со степняками. Так что, рядом не было лекаря? — Бейл, — вздохнула Скарла. — Только и он не смог помочь. Стрела была отравленной. Пока нашли лекаря, пока он взялся колдовать, глава и умер. А мертвых, как ты знаешь, возвращать не разрешают. И тем более странно выглядело бы, если бы мертвец стал править кланом. Скарло вдруг захихикала а я поперхнулся, представив, что по замку бродит полуразложившийся зомби и раздает приказания. Бррр. лучше уж пусть живой папаша развлекается. А что стало с моими дедьями? Почему они так быстро сошли в могилу? Мне никто ничего дельного так и не рассказал. — А ты спрашивал? — пожала плечами с Карла. — Да, после того, как ты разбил башку, у тебя сильно поменялись интересы. Раньше тебя не интересовало ничего, кроме твоих книжек, травы и гуляний по замку. Я замер. — Может, просто начал взрослеть? — Взрослею, — хумылился я, — особенно после твоих рабынь. «С собой возьмешь», — безапелляционно заявил Скарл. «Как и положено наследнику клана. Хотя бы одну. Пусть все видят, что ты нормальный мужчина». «Вот ту худенькую, черненькую», — подал заявку. «Блондинку не надо. У нее лодыжки толстые». «Ишь ты, лодыжки ему не нравятся», — выркнул Скарл. «Зато она умелая и более меньше боится. А эта мелкая и не совсем умелая. Зачем тебе неумелая?» хочу ее да и все тут взмутовался я наследник я или не наследник ладно ладно наследник скарло подмигнула и продолжила уже серьезно дядя я твои были помни папаши но невезучие вот бывает так вечно что то с ними случается один поехал в другой город навестить союзный клан и надо же было так случиться заболел а у них как раз не было лекаря в подъезде И до города далеко другого лекаря искать. И заболел-то чем? Черной трясухой, которую в тех местах не видели уже сто лет. Ну и все. Успел еще человек 10 заразить, в том числе трех рабынь, которых ему на ночь предоставили гостеприимные хозяева. Рабыни заразили одного из наследников и... В общем, чуть не случилось войны кланов. Теперь они для нас не союзники. Второй дядя... Тот, как и его папаша, погиб на войне со степняками. По дурости своей. Это ваше семейное. Скакать, вытаращив глаза и не думая о последствиях. Ну вот и доскакался. Попал в ловушку. Провалился в ловчую яму и остался висеть на колях. Так что, по большому счету, передавать клан больше-то было и некому. Бабушка к тому времени уже давно скончалась родами. Дедушка стрелу получил. Твой папаша и принял уздуправление» на беду клана. А вот Асур умный, — сказала я немного не впопад вытирая рот чистым кусочком холста, выполняющим роль салфетки. — Я с ним говорил, он хвалил меня. — Асур хороший мальчик, — задумчиво сказал Скарло, — но только недалекий. Он прямой, как копье. Чтобы править кланом, надо быть хитрым, как демон, и как демон безжалостным. Знаешь, я бы сказала, что ты больше подходишь на роль главы клана. Из таких, как ты, лопухов, нередко получаются совершенно безжалостные, хитрые и мудрые правители. История это уже доказывала и не раз, так что... Вот чего бы не хотел это править кланом, — с чувством заявил я. На кой демон мне такая ноша? Пусть Асур отдувается, тащит, у него плечи широкие. А голова маленькая, — печально закончил за меня Скарла. Ешь давай, не подавись. Запивай, запивай. Не надо есть сухомятку, потом живот будет болеть. Проснулся опять в одиночестве. Но не люблю я делить постель с кем-либо. Даже если это шустрые, симпатичные девчонки, одна другой красивее. Черненькую, кстати, зовут Альдина. Или просто Альда. И совсем даже она не умеха просто стесняется и чувственная. В общем, возьму ее с собой. Прокувыркались полночи, а когда засыпал, сказал, чтоб когда проснусь, их в постели не было. Так оно и вышло. Эх, а все-таки хорошо быть аристократом. Утром у постели на стуле лежит чистый выглаженный камзол а еще стоит накрытый к завтраку столик. Простая добротная еда из пяти блюд. Никаких особых изысков, даже черной икры нет. Шучу, конечно интересно она вообще здесь есть это черная чертовая икра может тут считают что есть ее западло типа не кошерно стал копаться в воспоминаниях альгиса и ничего не нашел может воспоминания неполные а может он и не знает ничего о таких экзотических продуктах питания да какая разница мне и фазаны в остром соусе сойдут и картошка жареная с хрустящей корочкой на открытом огне и соленый сыр по типу брынзы стекающей капельками влаги и тающей во рту. А если не хватит, добью пирожками с мясом. Пирожками с ягодами вроде вишни. может, вишни есть. Пирожками с яблоками, еще с каким-то экзотическим фруктом. Название его я не знаю. К пирожкам густое ледяное молоко, которое на стенках серебряного кубка оставляет густой несмываемый след. Это тебе не земной белый порошок, разводимый в воде. Это настоящее молоко. «Интересно, коровье или нет?» Спрашивать у Скарла я не стал. Не хочется выглядеть дураком. Может, они тут еще и лосей даят, или дельфинов, нет, какая разница. Главное, что молоко жирное и вкусное. Поев, сразу побежал в сад. За ночь мои травки должны были принять послание на задание и набрать необходимых свойств. Так оно и вышло. С полчаса я лежал на деревушке мысленным сверхчувственным взором, обследовал получившихся уродцев и, наконец, отключил поток силы, удовольствовавшись полученным результатом. Вообще-то это растение было похоже на лютик едкий, или, как мы его называли в детстве, куриная слепота. Почему куриная слепота, не знаю. Может, потому что он на самом деле едкий и очень ядовитый. Наклюкается его курица, и бах, ослепла. Я посадил его на участке на всякий случай. Решил, что когда будет время, попробую его модифицировать на предмет получения сильного яда, усилив его ядовитые свойства настолько, насколько это позволит магия. А еще при этом также можно модифицировать желтые цветочки лютика, симпатичные, будто лакированные, увеличив их размер в несколько раз и придав им несколько иную форму и цвет. Можно было бы совершить элегантное убийство, подарить кому-нибудь букет прекрасных цветов с очень стойким, свежим, фантазийным запахом. Пусть нюхает и скончается через сутки, так и не поняв, что причиной его смерти стали прекрасные коварные цветы. Нет, нет, я не собираюсь дарить такой букет невесте брата. С какой стати-то? За то, что сорвала мои цветы? Да я давно ее уже простил. Кстати, я соврал, когда сказал брату, будто едва ее помню. И помню только потому, что она сильно шумела и бегала. На самом деле девчонка мне понравилась. Она невероятно, просто-таки нечеловечески красиво Белая гладкая кожа в обрамлении рыжих локонов, спускающихся с плеч. Стройная фигурка, ярко-зеленые глаза. И самое, что интересное, нет у нее присущей некоторым рыжим женщинам какой-то... Я даже не знаю, как это назвать. Рыхлости, что ли? Нет, не подберу этого слова. Мне так-то всегда нравились брюнетки, но от этой рыженькой я бы не отказался. У нее даже веснушек нет. Хотя, скорее всего, это заслуга ее лекаря. Веснушки убираются просто-таки на раз. Это и я умею, правда, лишь с помощью своих накачанных магией снадобий. Вернее, думаю, что умею, потому что ни разу не пришлось делать такой снадобье. Просто читал в лекарском трактате, как его это снадобье соорудить, и не нашел в рецептуре никаких особых трудностей. Самое сложное, с чем может быть затыка в этом деле, это некоторое количество крови летучей мыши. И не просто летучей мыши, а небольшого рукокрыла, из тех, что селятся под стряхой крыши любого из наших домов. Они тут как ласточки где-нибудь в средней полосе России, мелькают, ловят насекомых и носятся с такой скоростью, что едва улавливает глаз. Попробуй-ка, поймай такую тварь. А лезть на стену, отлавливая эту ракету, тоже не очень-то приятно. Не будь дураками, твари не будут дожидаться, когда ты их отловишь, и быстренько свалят, и не подлетят, пока ты находишься у гнезда. Знают, чего ждать от человека и не желают расставаться даже с каплей своей крови. Странные, ага. Лютик после моего воздействия сильно изменился. Его стебель будто распух, стал толстым, похожим на небольшой бочонок, с полторы толщины больших пальцев размером. Цветок тоже вырос, теперь он был размером с кулак, вернее, цветки, потому что кустик весь был покрыт такими цветами». Кстати сказать, я не заказывал изменений в размере и форме бутона. Все произошло самопроизвольно, как оно часто бывает при направленных, но не сильно контролируемых мутациях. Для меня же главное свойство, а не форма растения. Кстати сказать, насчет свойств я не был так уж уверен. Пока не попробую, не узнаю, сработало мое колдовство или нет. И опыт, сын, ошибок, трудных. И только так. Я еще раз проверил бывший лютик на предмет нужных свойств, потом аккуратно обкопал его корни и вытащил из земли, очень заботясь о том, чтобы не повредить кожицу растения и не капнуть себе на руку едким соком растительного мутанта. Прожжет до кости, уверен. Завернул растение в кусок промасленной кожи, которую держал для таких случаев, и почти перебежками, скрываясь за кустами, отправился в замок. Мне сейчас совсем не нужна была встреча с кем-либо. Куда идешь, чего несешь, это не про меня. Вошел в тоннель там, где и прошлый раз, той же самой бендышки входа, когда закрылась дверь, подобрал сложенное кучкой посеребренное оружие. Прошлый раз я выложил его в тоннеле, чтобы не тащить домой. Камзол берут в чистку, найдут оружие и сразу возникнут вопросы. А оно мне надо? До заветной двери дошел незаметно для себя, будто бегом пробежал. Сердце бьется, стучит, в мозгу всяческие картины встают. И снова в ушах звучит голос пиратского попугая. «Пиастры! Пиастры!» Нет, все-таки я неисправимый романтик. При слове «клад» меня в самом деле начинает колбасить. Дверь открылась, как мне показалось, гораздо медленнее, чем в прошлый раз. Ерунда, конечно, просто мне очень сильно не терпелось. Дверь еще не до конца ушла в стену, а я уже проскользнул в образовавшийся проход. Тут же активировал светильник, как всегда, на всякий случай, шел в темноте. Затем подошел к ларцу-сундуку и замер возле него, собираясь с духом. Постоял так, рассматривая сундук внимательно, будто пытаясь просветить его рентгеновским зрением. А потом осторожно развернул растение с новообретенным названием «Лютик-едкий мутант». Взял его в левую руку и, примерившись по посеребренным кинжалом, обрубил корни растения, упавшие на пол, к моим ногам. Затем сунул срез растения в замочную скважину и, осторожно стараясь не нарушить сине-зеленую кожицу лютика, медленно выдавил из него молочный сок. Туда, прямо в механизм. Подождал, чтоб последние капли белой молочной жидкости упали внутрь, и начал воздействовать на замок магии Земли, предварительно прочертив в воздухе наш магический знак. Таким образом достигалась максимальная концентрация времени и сил. Знак, похожий на стилизованное дерево, загорелся багрово-красным светом и медленно растворился в пространстве. А еще через несколько минут мои усилия увенчались успехом. В сундуке, вернее в его замке, что-то щелкнуло, и крышка ларца дрогнула, лишенная поддерживающей ее защелки замка. И тут случилось то, чего я ожидал и чего боялся. В между крышкой ларца и его стенкой потекли струи черного дыма, которые быстро собирались в большущее и темное облако в конце пещеры. Я отпрыгнул к середине зала, и, не дожидаясь, когда облако выпрыгнет из себя шустрых и очень недоброжелательных призраков, начал метать в него сюрикены и метательные ножи настолько быстро, насколько позволяли опыт и ловкость рук. Каждое попадание выбивало прорехи в густом темном теле облака, И когда оно все-таки выдало на гора три фигуры призраков, эти загробные создания выглядели так, будто их порвала стая псов ада. Вообще было непонятно, как эта пакость все еще существует, с такими-то повреждениями. И почему срочно не отправляет в ад на предмет ремонта и перенаправления на новую службу? Когда я подскочил и начал кромсать серебряным кинжалом остатки некогда смертельно опасных астральных существ, от тех остались только соединявшиеся между собой клочья тьмы, И стоило лишь слегка поработать кинжалом, как эти самые клочья распались и рассыпались маленькими никому не опасными тенями. А потом и тени исчезли в свете моего магического фонаря. Это какой-то пипец. Хорошо, что заранее предусмотрел. В памяти Альгиса есть упоминание о том, что он вычитал в старом трактате о некромантии. Сказано было, что нередко продвинутые некроманты защищают особо ценные вещи с помощью астральных сущностей, заключая их в некие артефакты. В данном случае артефактом послужил вот этот ларец. И самое поганое, в артефакте эти самые сущности могут храниться практически бесконечно, до тех пор, пока их не уничтожат, или пока не уничтожит сам артефакт. Но в последнем случае сущности все равно дадут прикурить тому, кто покусится на их обиталище. Вообще-то очень полезно и сторожа. Если такое добирается до мозга, Он его полностью отключает, выпивая жизненную энергию и блокируя работу хранилища разума. И, соответственно, перестает работать сердце и остальные органы. Человек умирает за считанные минуты. И самое, что интересное, только очень опытный Макс может сказать, каким способом убит этот человек. И то в течение суток после совершения убийства. А так, помер до да помер. Кто будет разбираться? Вся беда людей в том, что они внезапно смертны. Так, к делу. Нет, руками я крышку открывать не буду, хрен вам. Доверия к предтечам у меня никакого. Вернее так, я доверяю их способностям убивать живых существ всеми возможными и невозможными способами. То есть, ожидай еще какую-нибудь ловушку. Может, магическую, а может... Зачем гадать? У меня есть универсальный инструмент для открытия крышек артефактов. «Вперед, из песней!» Поднимаю с пола брошенную многострадальную швабру и, упершись ей в крышку ларца, наваливаюсь всем телом. Крышка медленно, тяжело поднимается, проходит верхнюю точку и с грохотом обрушивается вниз. Готово. Открыл. Так что ж там за сокровищем мать их, за ногу? Такие предосторожности. Ради чего? Осторожно подхожу к сундуку, вытягиваю шею, заглядываю внутрь артефакта и ничего не вижу. Нет, я вижу нечто. Закрытой тканью содержимое сундука. Ну что это такое, разобрать не могу. Протянул руку, выругался. Чуть не попался. Протягиваю рукоять швабры, касаюсь начинки ларца и... А, а а Да мать! Чтоб вы, суки там, на сковородках в аду подпрыгивали и пели интернационал! Твари древние! Ей-богу, чуть в таны не надул! Ах вы ж гады! Так вот вы какие себе стеклышки повставляли! Поэт он Бездомный. «Повставляли, мать их, за ети!» «Уж лучше черные призраки повыскакивали, или еще что-то такое. Теперь и тронуть боюсь эту гадость!» Я отошел, уселся на ящик с оружием, ничуть не заботясь о том, что на чистом камзоле останется пятно пыли. Мне нужно было отойти. Сердце стучало так, что чуть из груди не выпрыгивало. «Ну, предтечи! Ну, затейники!» Посмотрел на деревяшку, зажатую у меня в руке, Осмотрел ее край, обрезанный будто ножницами. Содрогнулся, представив, что я сейчас бы так же сидел на ящике, только вместо рук у меня были бы коротенькие обрубки. Ровно по локоть. Крышка сундука сработала, как гильотина. Захлопнулась мгновенно, без шансов успеть отдернуть руки. А из ее краев выдвинулись острейшие булатные стали лезвия. Чик, и нет супостата. «Подходи, грабители, кто следующий?» фу гады!» «Так...» и что делать? Замок я уничтожил, разрыв травой, которую вырастил из простого лютика едкого. А как мне быть с механизмом ловушки? Можете на самом деле взять боевой топор и тупо расхерачить артефакт? Много времени займет. Да. Упарюсь до изнеможения, но по щепочке, по щепочке я раздолбаю. Я упертый, как три хохла и пять татар. Буду долбать, пока не упаду. Тупо. Это тупо. Нужно действовать технично. В конце концов, я мак или не мак? Хм. Честно сказать, не знаю, кто я такой. У меня раздвоение личности. С одной стороны, я мальчик-ботаник, который не привык решать проблемы насилием. С другой — старый злобный агент, который убил в своей жизни врагов больше, чем видел их этот мальчишка. И меня качает из стороны в сторону то я мальчишка, то фролов. Две личности срастаются вместе но медленно и коряво. Новый я не хочет быть ни ботаником, ни жестким убийцей. Я хочу стать другим. Смесью обоих, но другой личностью. Когда и как это получится, не знаю. Ладно, хватит этой билетристики. Задача. Сундук-артефакт содержит что-то очень ценное. Такое, за что могут отрубить не только руки. Нужно проникнуть внутрь, рассмотреть содержимое... Если оно на самом деле ценное... Хм, правда, а что с ним делать? Ну вот, ценное, и что? Да ничего, положу в запас, и пусть лежит. Но пока не узнаю, что именно там заныкали, спать спокойно не смогу. И обе половинки моего сознания полностью с этим соглашаются. Даешь сокровища! Задание принял. Теперь как выполнять? Способ первый. Каким-то образом лишить артефакт магической силы, разрядить его. Для этого, как я помню из книги об основах магии, нужно заставить этот артефакт сработать неизвестное число раз. То есть, чтобы он хлопал своей крышкой челюстью 10, сто, тысячу раз подряд, не успевая подзарядиться. Охренительный способ, ага. А если он успевает зарядиться, прежде чем истякнет заряд? В замке вообще-то очень хороший приток силы. Такие строения предтечи обычно строили на местах, в которых сила просто фонтанирует. Ваше предложение, говорю, убогое. Морды будем после бить. Я вина хочу. Второй способ — тупо раздолбать сундук. Взять топоры долбить, долбить, долбить, как дятел. Это может затянуться на месяцы работы. Да и жалко сундучок, хорошая штучка. Сунул в него руку — чик, и нет руки. хе Да, Фролову смешно. Нет, и это предложение убогое. Вечер перестает быть томным. Взрывчатки бы сюда. Только откуда здесь взрывчатка, когда даже порох еще не изобретен? Думай, голова, думай. Я сидел еще с минуту, пока мне вдруг не стало ясно, что я, наверное, просто осел. Крышка откинулась, откинулась. А когда я сунул палку внутрь артефакта, закрылась. Что надо сделать, чтобы крышка не закрывалась? Да черт подери, заблокировать ее. Нагрузить так, чтобы у механизма, если это механизм, сил не хватило закрыть чертову пасть. Вскакиваю с оружейного ящика, беру остатки рукояти швабры, береженого Бог бережет, и осторожно, поглядывая на края крышки, откуда выскакивает стальные лезвия, начинаю ее открывать. И снова она открывается туго, так туго, что сразу напрашивается мысль о том, что этим действием я взвожу какой-то механизм. Сдавливаю пружину. Но это не точно. Откинувшаяся крышка лежит горизонтально, напоминая раскрытую ладонь, так что нагрузить ее будет несложно. Что у нас там самое тяжелое из оружия? Топорики. Вот. Буду грузить топориками. Открываю ящик, хватаю несколько топоров, тащу их к артефакту. По одному, осторожно, загружаю в крышку. Главное, чтобы ни один не свалился на содержимое сундука и не запустил механизм. И так до тех пор, пока крышка не наполнилась. Когда возникла угроза того, что какой-нибудь топор свалится в сундук, лежат уже горкой, я остановил загрузку. Собрался бросить остатки черенка в сундук, но в последний момент вдруг опомнился и отошел в сторонку, с торца сундука. И только тогда бросил палку. Нет, в этот раз я не был на грани описывания. Хуже. Когда топоры, будто выброшенные из катапульты, просвистели в воздухе и с грохотом врезались в стену с силой, сравнимой с энергией артиллерийского снаряда, я инстинктивно упал на пол, рефлекс, и закрыл затылок ладонями. И только после минуты лежания встал, опасливо поглядывая на сундук, и, убедившись, что мне ничего не угрожает, подошел к нему поближе. Кое-какого успеха я добился, факт. Пара топоров, не успевших вылететь из импровизированной катапульты, Были зажаты крышкой сундука, и теперь между крышкой и краем оставалась щель размером как раз в толщину этих самых топоров. Ну, то есть примерно в ладонь. В общем, идея провалилась с треском. Все, чего добился, угробил рукоятки нескольких топоров, перекушенных злобной пастью сундука. Можно было бы еще попробовать привязать крышку к ножкам артефакта, вот только ножек у него не было, как у меня не было никаких веревок. А тащить собой веревки и тем привлекать внимание было бы просто глупо. Итак, думай, ботаник, думай. Растворить крышку ядовитым соком. Ночью, как кислотой. Ну а дальше что? Проезд кислота крышку, капнет на содержимое, а может там что-то очень ценное. Например, древние трактаты по некромантии или книги магии, рассказывающие о способах трансформации материала. Может, там такая древняя и ценная информация, которой уже больше нет нигде и быть не может, и я буду единственным ее владельцем. Кому, как не мне, жителю 21 века, не знать о том, как много значит и как дорого стоит информация? Впрочем, Альгис тоже в курсе. Только глупцы не понимают, что информация иногда стоит гораздо дороже целого каравана лошадей, нагруженных золотом и серебром. Итак, думаем дальше. А что, если крышку не открывать до конца? Поставить ее вертикально, подперечь шестами, и хрен бы с ней, пусть попробует откусить мне руки. А что, это идея? Где взять шесты? Стоп, а глефы на что? Иду к ящикам с глефами, они же нагинаты. Достаю две штуки, тащу к сундуку, примериваюсь. Нет, коротковаты. Подтаскиваю несколько ящиков, снова примеряюсь, выдружая древки на на эти самые ящики. Ага, подойдет. Приподнимаю крышку, беру одну глефу, упираю ее острием в крышку сундука, потом другую, третью. Через несколько минут крышка стоит подпертой десятком глеф, и теперь можно пробовать, получилось у меня что-то или нет. Достаю еще одну глефу, и, зайдя сбоку, осторожно трогаю наконечником оружия, содержимое сундука. клад Трррр! Стальные зубы выскочили из крышки, смертельная челюсть начала смыкаться, и глефы, рукояти которых сделаны из невероятно прочного железного дерева, скорее всего, еще и укрепленного магией, начали сгибаться все десять штук. Затрещали ящики, в которые уперты древки глеф, задергалась в попытке укусить злобная зубастая крышка. Вот это да! Какова сила этой чертовой штуки? Магия, точно. Без нее тут не обошлось. Затрещало, запахло гарью, и вдруг доски сундука подались, выпустив наружу блестящие клинки глеф. А крышка, не дойдя до своей нижней челюсти, замерла, не подавая признаков жизни. Неужели победил? Сгорел проклятый механизм. Жаль, конечно, сундучок, но надо же было как-то достать содержимое. Пугливо ощупываю крышку, трогаю глефы, потом берусь за рукоять одной из них и, на ту Вес десятки глеф плюс крышка. Откидываю крышку назад. И уже чувствую, что победил. Тычу рукоятью глеф и в полость сундука. Все. Отговорила роща золотая. Победил я эту дрянь. Люли-люли -лю заломал березоньку. Чего-чего ломать мы умеем. Ура!